Борис Акунин. История российского государства. Том 1. Часть Европы. От автора. Прежде чем вы решите, имеет ли вам смысл слушать это сочинение, должен предупредить о его особенностях. Их ты. Я пишу для людей, плохо знающих российскую историю и желающих в ней разобраться. Я и сам такой же. Всю жизнь я интересовался историей, получил историческое образование, написал несколько десятков исторических романов и тем не менее однажды осознал, что мои знания состоят из отдельных фрагментов, плохо складывающихся в общую картину. У меня не было ясного представления о том, как и почему Россия получилась именно такой. И я понял, чтобы ответить на столь краткий вопрос, придется сначала прочитать десятки тысяч страниц, а потом несколько тысяч страниц написать. Я не выстраиваю никакой концепции. У меня ее нет. Всякий историк, создающий собственную теорию, не может совладать с искушением выпятить удобные для себя факты и замолчать, либо подвергнуть сомнению все, что в его логику не вписывается. У меня такого соблазна нет. Кроме того, я решительный противник идеологизированной истории и самовосхвалительной и самоуничижительная линии обильно представленные в трудах отечественных историков, мне одинаково неинтересны. Я хочу узнать или вычислить, как было на самом деле. У меня нет заранее сложившегося мнения. Есть вопросы, есть желание найти на них ответы. Это история не страны, а именно государства. То есть политическая история. Государственного строительства, механизмов управления, взаимоотношения народа и власти, общественной эволюции. Культуры, религии, экономики я касаюсь лишь в той мере, в какой они связаны с политикой. Россия – это прежде всего государство. Оно не тождественно стране, а в отдельные моменты истории бывало ей даже враждебно, но именно состояние государства неизменно определяло вектор эволюции или деградации всех сфер российской жизни. Государство – Причина и российских бед, и российских побед. Попытка понять, что в нашем тысячелетнем государстве так, и что не так, и почему – вот для чего в конечном итоге затеяна эта работа. Предисловие к первому тому. Истоки всякой национальной истории, если она длится много веков, напоминают предрассветные сумерки. Сначала из тьмы доносятся какие-то невнятные шумы, проступают призрачные силуэты, угадываются малопонятные шевеления. И лишь со временем, очень медленно, события и человеческие фигуры обретают четкость. Дошедшие до потомков сведения смутны, отрывочны и часто противоречивы или просто неправдоподобны. Из-за этого у многих историков возникает искушение придать рассказу о древних временах побольше стройности и логичности да объяснить случившееся. Причем гипотезам и догадкам придается вид установленного факта. Был такой соблазн и у меня, но я старался его преодолеть. Вот почему в этом томе сплошь и рядом встречаются обороты, по всей видимости, вероятно, предположительно. В знак того, что данные сведения являются реконструкцией. К сочинениям по истории Древней Руси, где авторы уверенно оперируют датами, фактами, цифрами и именами, Следует относиться с осторожностью После изучения весьма немногочисленных источников И весьма многочисленных толкований этих источников У меня возникло убеждение, что никто из историков В точности не знает, когда, кем и при каких обстоятельствах Было создано и построено первое русское государство Учебники часто приводят неправдоподобную датировку событий, да и сами события при ближайшем рассмотрении иногда оказываются пересказом мифов. Многочисленные несуразности канонической историографии, начавшей складываться еще в XVIII веке, побудили некоторых исследователей к другой крайности – отрицанию традиционной хронологии и выдвижению разнообразных гипотез, переворачивающих всю историю вверх дном. Чем темпераментней автор – тем революционней выглядит его версия. Предлагаемый вашему вниманию текст совершенно нереволюционен и не темпераментен. Главным методом является пресловутая бритва Акама. Все недостоверное и лишнее отсекается. Остаются лишь факты, считающиеся у большинства историков проверенными или, по крайней мере, наиболее вероятными. Если остаются сомнения, это обязательно оговаривается. Страна, которую мы называем Древней Русью, так сильно отличалась от России после монгольской эпохи, что через толщу минувших столетий кажется нам какой-то сгинувшей легендарной Атлантидой. Поэтому я считал целесообразным в качестве дополнения присовокупить к изложению политической истории сугубо бытоописательную главу «Жизнь в Древней Руси». Летописи зарегистрировали лишь события памятные, то есть экстраординарные, выбивающиеся из нормального течения жизни. Если ограничиться пересказом хроник, может сложиться ощущение, что вся ранняя история состояла из войн, эпидемий, неурожаев, смены правителей до возведения больших церквей и крепостей. Вставная часть, хоть она выбивается из общей линии повествования и выходит за рамки, поставленной за главной задачи, даст читателю некоторое представление о том, как и чем жили древнерусские люди. Особенность историографии киевского периода состоит в том, что источников информации, во всяком случае письменных, очень мало. Основополагающий, собственно, только один, так называемая «начальная летопись», она же «повесть временных лет», которая, к тому же, сохранилась не в первозданном виде, а в двух разных вариантах более позднего времени. Совпадающие фрагменты этих двух вариантов и считаются протографом, то есть оригинальным текстом. Но и он, судя по всему, переписывался и менялся под воздействием политической конъюнктуры. События IX и X веков летописец излагает очень приблизительно, а местами явно ошибочно, вставляя легенды и сказания, очевидно почерпнутые из фольклора. Есть и большие пропуски. Только с XI века повествование превращается из свода преданий и благочестивых притч в собственную историческую хронику. А датировка становится уверенной часто с приведением не только года, но и числа. Однако при описании недавних происшествий автор не беспристрастен. Излагая киевскую трактовку политических коллизий и явно льстя Владимиру Мономаху, возможно, инициатору или даже заказчику, дошедшей до нас в редакции, что вынуждает относиться ко многим утверждениям и описаниям с определенным скепсисом. Альтернативные хроники, в том числе региональные, новгородские, галицко волынские появляются лишь в конце описываемого периода и не могут существенно дополнить картину. Кроме скудного летописного наследия, историки, занимающиеся изучением Древней Руси, располагают кодексом законов XI века, известным под названием «Русская правда». Но он тоже сохранился лишь в поздних, измененных вариантах и, к тому же, не содержит рассказа о событиях. Некоторые дополнительные сведения встречаются в иностранных хрониках, византийских и германских, но они часто искажены, либо откровенно предвзяты и весьма фрагментарны. Очевидно, жизнь далекой страны не слишком занимала зарубежных летописцев. Несомненный интерес Русь представляла для варягов, которые на протяжении трех с лишним веков приплывали в восточнославянские края наниматься на службу, торговать или грабить. Поэтому множество любопытных сведений сохранилось в скандинавских сагах. Однако в качестве достоверного источника эти сказки, конечно, использовать нельзя. Наконец, есть записки путешественников, побывавших на Руси. Эти свидетельства иногда помогают уточнить или перепроверить какие-то факты, Но чужеземцы плохо разбираются в русских реалиях. перебирают имена, а подчас пишут явные небылицы. Кое-какие сведения о политической истории можно почерпнуть из археологических находок. Хотя подчас они не столько дают ответы, сколько вызывают новые вопросы. Вот, собственно, вся база знаний, с которой приходится работать историкам. Поэтому неудивительно, что так называемая официальная история Древней Руси в значительной степени является консенсусной, то есть признаваемой большинством реконструкцией того, что, скорее всего, происходило. А по многим проблемам консенсуса и вовсе не существует. Было ли на самом деле Рюрик? Приглашали ли славяне варягов? Кто вообще такие варяги, Русь? Прибивал ли Олег щит на врата Цареграда? На все эти и множество других вопросов у истории категоричного ответа нет, лишь предположения. В моем сочинении ответов на спорные вопросы вы тоже не найдете. Я не ставил перед собой такой задачи, а руководствовался принципом Д. и Иловайского, который еще в позапрошлом веке писал. От писателя, предпринимающего обозрение целой истории какого-либо народа, Несправедливо было бы требовать точных самостоятельных исследований по всем вопросам второстепенной или третьестепенной важности, которые он встречает при последовательном движении своего труда. Но он не вправе уклониться от решения вопросов первостепенной важности. Приступая к работе над историей российского государства, я решил, что буду считать вопросами первостепенной важности следующие как, когда и, главное, почему возникло первое русское государство. Какие события и факторы определили природу и форму этого государства? Можно ли считать первое русское государство прямым предком нынешнего российского государства? Данный том пытается дать ответ на первый из этих вопросов и начинает отвечать на второй, для рассмотрения которого понадобится более широкая историческая перспектива. Третий вопрос дискуссионен. Существует хорошо аргументированная точка зрения, согласно которой вести отсчет истории российского государства следует с послемонгольского периода, когда политическим центром страны становится Москва. Я же согласен с теми историками их большинство, кто полагает, что несмотря на утрату независимости в 13-15 веках, Перекройку границ, неоднократную смену названий внутренней структуры, векторов развития, на перенос столиц. Наше государство, как политический феномен, существует с IX века. А зигзаги и метаморфозы определяются географическим положением, в силу которого Русь-Россия оказывалась частью то европейского мира, то азиатского, а со временем приступила к созданию собственной империи метисного европейско-азиатского типа. Первый том получил название «Часть Европы», потому что в этот период русское государство в культурном и политическом смысле целиком принадлежало к европейской эйкумении. Второй том будет называться «Часть Азии».